Глава девятая. Три плача. Я видел ее всего один раз, на единственной консультации много лет назад, однако час, проведенный вместе с ней, врезался мне в память. Елена была очень приятной женщиной, с прекрасной речью. Во всем ее облике проступала печаль. Она пришла поговорить о своем друге Билли, и за время нашего разговора три раза заплакала. Билли, скончавшийся три месяца назад, занимал важное место в жизни Елены. Они принадлежали к разным мирам. Он активно вращался в гей-сообществе Сохо, она уже 15 лет жила в уютном браке, однако они были друзьями с детства, познакомившись еще во втором классе, и в юности вместе жили в бруклинской коммуне. Елена была бедна, Билли богат, она привыкла осторожничать, он жил легко. Ей недоставало светскости, он же был сама учтивость К тому же он был красавцем-блондином и учил ее водить мотоцикл. «Однажды», — вспоминала Елена сияющими глазами, — «мы полгода ездили на мотоцикле по Южной Америке, не имея с собой ничего, кроме рюкзачков за спиной». то путешествие было самым лучшим в моей жизни. Билли говорил «Давай попробуем все, давай обойдемся без сожалений, давай выпьем чашу до дна, так, чтобы смерти ничего не досталось». И вдруг, совершенно неожиданно, четыре месяца назад рак мозга, и за несколько недель моего бедного Билли не стало. Но заплакала Елена не в этот момент, это случилось через несколько минут». На прошлой неделе в моей жизни была важная веха. Я сдала экзамены, и теперь я лицензированный клинический психолог. Мои поздравления — это действительно важная веха. Достигать поставленных целей не всегда хорошо. Как так? На прошлых выходных мой муж повел двоих наших сыновей и их друзей в поход, и я провела это время, привыкая к мысли, что важный этап пройден — и заново пересматривая свою жизнь. Я сделала генеральную уборку в доме, просмотрела шкафы и чуланы, полные ненужных вещей, и наткнулась на старый забытый альбом с фотографиями Билли, много лет не попадавшийся на глаза. Я перевела дыхание, налила себе выпить, села на пол в уголке и начала рассматривать альбом, но на этот раз другими глазами, глазами психотерапевта. Я смотрела на мою любимую фотографию Билли, На своем мотоцикле кожаная куртка расстегнута. Он сияет своей чудесной летней улыбкой, салютует мне бутылкой пива, приглашая присоединиться к нему. Я всегда любила эту фотографию, но в этот момент меня вдруг озарило. Впервые. Я поняла, что вижу перед собой человека в мании. убили было биполярное расстройство — «Все наши бесценные приключения, все эти безумные штуки, которые мы вытворяли, все это могло быть не более чем...» И тут Елена заплакала в первый раз. Она рыдала несколько минут. Я решился вернуть ее к разговору. «Вы могли бы закончить свою фразу, Елена? Все это могло быть не более чем...» Елена продолжала всхлипывать. Сквозь слезы она извинилась, что израсходовала почти всю мою упаковку бумажных платков. Собравшись с мыслями, она не ответила на мой вопрос и продолжила свою историю. «В тот момент я позвонила вам и попросила о встрече. Мысль о том, что у Билли было биполярное расстройство, сильно меня огорчила, но через некоторое время все стало еще хуже. Я перечитала нашу переписку... имейлы, e которыми мы обменялись в его последние дни. Уже перед самым концом он прислал мне письмо полное любви. Он писал, как много я для него значу, как он ценит нашу дружбу, как цепляется за мой образ, хотя мозг его разваливается на куски. И тут... В этот момент Елена не смогла себя сдержать и заплакала во второй раз. Сотрясаясь от рыданий, она снова потянулась за платками». «Елена, попытайтесь продолжать говорить». «И тут я посмотрела на его письмо более внимательно», — сказала она между всхлипами, «и поняла, что оно было отправлено более чем ста адресатам. Я была лишь одной из сотни, из ста тринадцати человек, если быть точной». Она продолжила безутешно рыдать еще несколько минут. Когда рыдания немного затихли, я спросил «А потом?» А потом я дошла в альбоме до страницы, о которой совершенно забыла. Там было вклеено приглашение на одну из наших бруклинских безумных вечеринок по случаю нашего общего дня рождения. Я родилась 11 а Билли 12 июня. У нас было всего несколько часов разницы, и мы столько раз отмечали дни рождения вместе, и тут Елена заплакала в третий раз. Я подождал несколько секунд, и закончил фразу за нее. «Мы родились с разницей всего в несколько часов, и вот он мертв». Довольно страшная мысль. «Да, да», — Елена, рыдая, закивала головой. Я взглянул на часы. Она попросила меня об одной единственной консультации, и у нас оставалось всего двадцать минут. «Елена, давайте сосредоточимся на этих ваших слезах. Вы сбили были одного возраста». «Родились с разницей в несколько часов, и вот он мертв. Расскажите мне побольше, что вы по этому поводу чувствуете?» «То, что я жива, а он мертв, — лишь случайность. Могло быть и наоборот. Помню, как мы с ним однажды пошли на скачки. Я никогда раньше не бывала на ипподроме. Меня поразило, что Билли не стал делать ставку, а когда я спросила о причинах, дал какой-то замысловатый ответ». Он сказал, что уже использовал свою удачу, выиграв в лотерею жизни. Из всех этих миллионов яйцеклеток и сперматозоидов он был тем, кто вытащил счастливый билет. Он указал мне на валяющиеся вокруг нас на земле разорванные билеты и сказал, что чувствует долг не бросать деньги на ветер и не выигрывать у других, а вместо этого жить свою жизнь на полную катушку. И он в самом деле так делал? О да, да, я не знаю никого другого, кто был бы таким живым, таким бесстрашным, таким великолепным в том, чтобы просто проживать свою жизнь. А если даже такая сияющая жизненная искра погасла, сказал я, то ваша жизнь висит на волоске. Елена посмотрела на меня, как будто изумляясь моей прямолинейности. "Да, именно так", сказала она и снова потянулась за платками. То есть вы плачете и о себе. Смерть Билли делает вашу смерть более реальной, более заметной. Это первая встреча со смертью для вас? Нет, нет. В детстве у меня было немало эпизодов, когда мысль о смерти вдруг обрушивалась на меня. Всякий раз после посещения похорон я не могла уснуть, лежала всю ночь и думала, каково это быть мертвой. А еще, когда родился мой старший сын, его первый крик вызвал у меня тяжелые переживания. Почему? Он открыл мне очевидное — у жизни есть начало, а дальше она поступательно движется к концу. Я просто передаю жизнь сыну, а он, в свою очередь, передаст ее дальше и тоже столкнется со смертью. Кажется, тогда я поняла, что мы все живем по расписанию, все и каждый, и я тоже не исключение. «Знаете, о чем я сейчас подумал?» — сказал я. «Мне вспомнился призыв Билли жить без сожалений. Из вашего рассказа создается впечатление, что свою жизнь с Билли вы проживали по полной. Это так?» «Так. Я понял это по блеску ваших глаз, когда вы про это рассказывали». «Те годы не оставили сожалений?» «Никаких». «Ну а что насчет вашей нынешней жизни с мужем и сыновьями?» «Ну да, вы даром времени не теряете. В нынешней жизни все совсем иначе. Я как будто не живу, а все время откладываю жизнь на потом. И я так перегружена вещами». Одеждой, постельным бельем, покрывалами, всеми этими светильниками, бейсбольными перчатками, клюшками для гольфа, палатками и спальными мешками. Не то, что во время вашей южноамериканской поездки на мотоциклах сбили полгода с одним лишь рюкзачком за спиной. Да, то был рай, настоящий рай. Сейчас я замужем за хорошим человеком. Я люблю его, но... «Боже, сколько же вокруг меня вещей! Как бы я хотела продолжать свой путь с одним лишь рюкзаком! Вещей так много! Порой я представляю себе огромный экскаватор. Он пробивает ковшом крышу моего дома и загребает кучу вещей. Огромные телевизоры, DVD-плееры, диваны, посудомойку — все это! Ковш поднимается и тащит вещи наружу. и я вижу свисающие с его зубьев наши полосатые садовые кресла. Расскажите еще о сожалениях по поводу вашей жизни в последние годы. Я не ценю ее, живу не так, как следовало бы. Может, я слишком зациклилась на мысли, что настоящая жизнь была тогда с Билли, и от этой мысли еще труднее примириться со своей смертностью». а смерти всегда больнее думать, если чувствуешь, что не жил полной жизнью». Елена кивнула. Она вся обратилась во внимание. «Давайте вернемся к двум другим моментам, когда вы заплакали. Вы заплакали, когда узнали, что Билли послал прощальное письмо более чем ста адресатам. Давайте поговорим об этом. Я перестала чувствовать себя особенной для Билли. А ведь когда-то мы были так близки». Вы часто с ним виделись? Раньше, да, но в последние несколько лет все изменилось. Наверное, с тех пор, как я переехала в Орегон десять лет назад. Мы оказались на разных побережьях, и я видела его не чаще пары раз в год. «Представьте себе Билли, измученного опухолью мозга», — сказал я. «Возможно, как многие умирающие люди, он чувствовал себя очень одиноко и отчаянно пытался ощутить связь со всеми, кого знал». Это понятное и очень человеческое побуждение, и это никак не характеризует ваши с ним отношения, Елена. «Да, да, я понимаю. Господи, конечно, я это понимаю. В своей практике я постоянно общаюсь с супружескими парами, и каждый божий день говорю то одному, то другому клиенту, что действия совсем не обязательно говорят что-то об отношениях». «Именно так». И уж тем более маловероятно, что этот его поступок что-то говорит нам о подлинности ваших отношений с Билли много лет назад. Отношения заканчиваются, но их окончание не обесценивает их значение в прошлом. И это подводит нас к самому первому разу, когда вы заплакали. В тот момент вы говорили о своем осознании маниакальности Билли. Попробуйте представить, что сказали бы ваши слезы «Умей они говорить». Сейчас его маниакальность кажется мне такой очевидной, он никогда не останавливался, всегда на максимальной скорости, никогда не притормаживал. Как я могла этого не замечать? Невероятно. Но давайте разберемся, почему это вас так потрясло. Мне кажется, это ставит под вопрос мою способность видеть реальность такой, какая она есть. То, что мне казалось лучшим временем в моей жизни... «Самые яркие переживания, тот наш совместный опыт жизни на всю катушку, все это было не настоящим Теперь я понимаю, что это были просто проявления мании. Представляю, насколько вам сейчас непросто, Елена. Все эти годы вы видели свою жизнь под одним углом, а тут внезапно увидели совсем другую версию реальности. Видеть, как на глазах меняется твое прошлое, такое не может не шокировать». Абсолютно верно, я совершенно сбита с толку. Было еще кое-что в ваших словах, что показалось мне очень огорчительным, Елена. Очень грустно, что Билли, такой ценный для вас человек, такой жизнелюбивый, ваш друг детства, оказался сведен к диагнозу. И вся ваша общая юность, все ваши прекрасные приключения тоже свелись к «не более чем», «не более чем мания». Возможно, у него были маниакальные черты, но, судя по тому, что вы мне о нем рассказали, Билли был гораздо больше, чем этот ярлык. Я знаю, знаю, но никак не могу это преодолеть. Позвольте поделиться с вами мыслью, которая только что пришла мне в голову. Когда вы сказали, что вся ваша юность с ним была не более чем манией, я слегка содрогнулся. Мне представилось, что эту формулу «не более чем» можно применить и к тому, что происходит сейчас между нами. Наверное, кто-нибудь мог бы сказать, что у нас тут не более чем коммерческое взаимодействие и что мне заплачено за то, чтобы я вас слушал и вам отвечал. А может, кто-то сказал бы, что я помогаю вам чувствовать себя лучше и через это сам ощущаю себя сильным и эффективным. или что я черпаю смысл жизни в том, чтобы помочь вам найти смысл. Да, все это может быть правдой в какой-то степени, но сказать, что терапия — это не более чем что-то из этого, слишком далеко от истины. Я чувствую, что мы с вами встретились, и между нами происходит нечто настоящее. Вы делитесь со мной очень личными вещами, и я тронут и ощущаю вовлеченность. Я не хочу, чтобы нас упрощали, и не хочу, чтобы упрощали Билли. Мне понравилось, как вы рассказывали про его ослепительную улыбку. Ваш рассказ о путешествии на мотоцикле по Южной Америке вызвал у меня зависть. И мне очень грустно, что вы все это у себя отнимаете. Сессия подошла к концу, мы оба ощущали усталость и просветленность. Елена смогла вернуть себе свое прошлое и снова начать дорожить их общей жизнью, а я с угла увидел всегда присущее мне отвращение к постановке диагноза. Когда я учился на психиатра, общепринятые диагностические категории часто казались мне неподходящими. На клинических разборах консультанты порой не соглашались с диагнозами, которые были поставлены пациентам, и я постепенно осознал, что эти разногласия, как правило, возникали не из-за ошибок врачей, а из-за глубинных проблем диагностирования как явления». Будучи главой отделения в Стэнфордском госпитале, я полагался на диагнозы для назначения медикаментозного лечения, но мой более чем сорокалетний опыт психотерапевтической работы с пациентами с менее нарушенной психикой убедил меня, что диагностирование по большому счету не имеет значения. Я пришел к выводу, что ухищрения, на которые мы, терапевты, идем, чтобы соответствовать требованиям страховых компаний о точном диагнозе, наносят ущерб как пациентам, так и терапевтам. Ставя диагнозы, мы идем против самой природы. Диагностические категории надуманы и условны. Они возникают в результате голосований в комитетах и неизбежно пересматриваются каждое десятилетие. Но моя встреча с Еленой показала мне, что постановка формального диагноза может быть больше, чем просто помехой. Фактически она может мешать нашей работе, затуманивая и даже отрицая сложную многогранную личность, которую мы видим перед собой в нашем кабинете. Билли стал жертвой такого процесса, и я был рад поучаствовать в возвращении ему его сложности и многообразия.